концентрирующуюся на пересечении основных нервных каналов животного. Примерно то же самое предвидел мистер Райленд. «И что это означает?» — хриплым голосом спросил Хлимер. «Это означает, что мы двигаемся вперед», — с готовностью ответил Райленд. «У пространственника должно было иметься какое-то образование, управляющее нереактивной тягой. После вчерашней обработки данных на компьютере и расчетов, подготовленных о порто, «Я попросил полковника Лес Кьюри провести опыт, и он выполнил просьбу в неурочное время, как видите. Это означает, — продолжал он, словно читая лекцию, — что мы нашли то место, где генерируется нереактивная тяга животного. И еще одну вещь мы узнали после вчерашних расчетов. Вероятность электромагнитной или гравитационной природы этой силы равна нулю. Вот мой доклад, готовый к передаче в машину». Генерал Флимор, глядя на Райленда, медленно кивнул, по молчалив спросил и это объясняет то, что произошло в рудничных колониях Антарктиды я не понимаю его задачи начал Райланд не понимаете я имею в виду взрыв реактора случившийся прошлой ночью и уничтоживший все рудники с большим убытком для плана человека то же самое вызвало катастрофу с реактором и все остальные аварии мистер Райланд то самое кольцевое поле, которое вы помогли создавать. Конструкция здесь ни при чём, отчаянно запротестовал Райланд. Если и произошли аварии, то причиной должна быть механическая поломка или ошибка человека, или намеренный саботаж. Вот именно. Как я могу отвечать за аварию в Антарктиде или в сотне миль под землёй, или где-то в космосе дальше Луны? Именно это и захочет узнать машина. Возможно, это чистое совпадение. Райленд лихорадошно искал причину. Аварии и раньше случались целыми сериями. Когда именно? Я не помню, я не могу сейчас припомнить. Он запнулся и судорожно вздохнул. Туманная пелена, скрывающая его прошлое, стала еще гуще. Все, кроме научных фактов и воспоминаний о работе, превратилось в ничто. В вихрь, который унесся в небытие. Уже наедине с собой в своей комнате он снова попытался разрешить загадку трех пропущенных дней в его прошлом. Что подозревали тераписты? Что он мог сделать за это время? Почему они считали, будто он получил сообщение из рук Данна Хорока и знал о пероподах, фузоритах или о том, как создать нереактивный двигатель? Кое-что он понял из рассказа Лес Кьюри, но ясности эти детали не прибавили. Хоррок... покинул борт Кристобаля Колона с описанием и образцами животных из рифов космоса. Неужели машина подозревала, что он связался с Райлендом, прежде чем его поймали и отправили в Оргенбанк? Райленд пытался решить эту головоломку, но не видел и намека на разгадку. Как рассказала Донна Криири, между стуком в его двери, появлением полиции и плана действительно прошло три дня. Но неужели тогда к нему стучал Хоррок? Если так, что стёрло воспоминание. Он смотрел на стену перед собой и пытался проникнуть сквозь серый туман в сознании. Он попытался припомнить хоррока, на котором, наверное, ещё была форма, но она была испачкана, забрызгана кровью, ведь он был ранен. Тяжело дышал от усталости и от напряжения. Побега и тащил с собой чёрный полотняный палётный саквояж, в котором хранились украденные записи и образцы. Эта картина стала почти реальной, или это была только игра воображения? Принёс ли ему Хоррок какую-то информацию, необходимую для создания нереактивного двигателя? Он не мог вспомнить. В конце он погрузился в беспокойный сон, в кошмар, где он и Хоррок спасались бегством от полиции и Плана. На следующее утро Райленд первым делом пошёл к клетке пространственника в ракетной шахте и замер на месте, охваченный испугом. Истекая кровью, пространство неподвижно лежало над ней клетке. Райланд бросился к дверце и вошёл в клетку. Существо не испугалось, оно успело к нему привыкнуть. Пространство неко окружало гаснущее туманное аура. Глаза его потускнели, но когда вошёл Райланд, они снова загорелись гневным огнём. Существо поднялось в воздух. Поняв, что происходит, Райланд спиной вперёд выскочил за дверцу, захлопнул её вовремя. Престранственник устремился на него с молниеносной быстротой. Клетка покачнулась, когда он ударился о захлопнувшуюся дверь. Кровь заструилась по прутьям решётки, оторвался клок золотистого меха.